Глава 16 На вопрос Гнётова не было ответа ни у меня, ни у Гусько. Григорий Максимович поднял всех свободных людей в ружье для проведения поисков пропавших иностранцев. Никто не видел и не знает ничего, сказал я, когда получил информацию от одного из офицеров. Мне кранты, отрешенно произнес Гнётов. Максимыч. «Наверняка эти кубинцы зашли в штаб центра и там остались», — предположил Гусько. «Савельич, эту версию мы уже проверили», — сказал я, подойдя к одному из стендов, на котором был изображен район полетов нашего аэродрома. Замполит вообще строил догадки, одна фантастичнее другой. «Наверное, у кого-то заболел живот, и они пошли в санчасть», — предположил Савельич, выглядывая в окно кабинета. «Мне точно кранты» качал головой Гнётов, присаживаясь за центральный стол. «Какие еще есть мысли?» Дверь в кабинет открылась. На пороге появился один из техников со стоянки, который сегодня стоит в одном из нарядов. «Это видели, как пересекали КПП в город, товарищ майор?» доложил он, и Гнётов отпустил его. «Однозначно кранты. Я где их буду искать в городе, а?» — спросил у потолка Максимович. «В гостинице они не появлялись, я туда звонил. В городке рядом с общагами их не видели», — сказал я. «Командир, тогда надо по проверенной схеме пойти», — предложил Гусько, но я слегка напрягся, поскольку содержание этой схемы очень не понравится Гнетову. «По «Да какой такой проверенный Савелич?» — спросил в командира эскадрильи. «Милиция, вытрезвители, лечебно-трудовой профилактории? «Хорош, Савельич, командиру сейчас плохо станет!» Перебил я Гусько, наблюдая за тем, как Гнёта всё больше погружается в уныние. «Тогда ещё один маршрут. Больницы, морги...» «Ну, хорош, савелич развел я руками. «Чего с парков и кинотеатра не начал?» «Да кому они нужны? Там им однозначно нечего делать!» – отмахнулся Гусько. Прибежал еще один прапорщик и рассказал, что кубинцы возле столовой сели в автобус и поехали в сторону штаба центра. «Есть вот какая идея. Они шли со столовой. Тут подъехала машина со штаба центра, и их увезли на концерт в актовом зале», – предположил Гусько. «Савельич, ты это все серьезно? Какой, блин, концерт?» «Как какой?» Сегодня в актовом зале детский ансамбль «Чебурашка» и спектакль для детей военных «Золотой ключик». Я туда уже и людей назначил сходить. Тут уже Григорий Максимович еле-еле сдержал эмоции. Кажется, он сейчас был готов разорвать любого. Ха, замполит был первым на очереди. «Концерт уже закончился, Евгений Савельевич», сказал я, посмотрев на часы. «Ну, тогда только по проверенным схемам». Развел Гусько руками. «Предлагаю хотя бы с вытрезвителей начать». Савелич, ты понимаешь, что нам сделают этим твоим золотым ключом, если у нас с кубинцами что-то случится?» Сокрушался Гнетов, но Гусько только кивнул. «А ты, Родин, понимаешь?» «Конечно, Григорий Максимович. Одним чебурашкой мы не отделаемся. Давайте не паниковать. С ними же сопровождающий. Он вполне может все шероховатости сгладить». Гусько и Гнётов громко рассмеялись, будто я сейчас анекдот в стиле Никулина рассказал. «Их сопровождающий вчера усердно общался с нашим командованием центра. Утром только все вопросы решили, он сейчас отдыхает», — сказал Гнётов. «Поэтому у них сопровождающих только лейтенант-переводчица. Вот чего ты их оставил, Савельич? Тебе же сказали с ними ходить». Тут Гусько от неожиданности закашлял и слегка напрягся. «Командир, тут такое дело, с ними был сопровождающий, он все знает, зря мы переживаем, давайте успокоимся!» «Вот сейчас я совсем ничего не понял, какой еще сопровождающий!» — Стал со своего места гнетов. «И в этот момент я начал понимать, кто именно был удостоен такого права сопровождать делегацию!» Хе -хе, едва у меня получилось держать смех!» «Максимыч, ты только не волнуйся! Он был мной проинструктирован!» «Кто он?» — выдохнул Гнётов. После того, как Евгений Савельевич назвал сопровождающего, в Рио командир эскадрильи несколько секунд находился в прострации. Хе -хе, что тут сказать!» Я чуть не умер от сдерживания смеха. Находиться в кабинете мы больше не стали, поскольку нам позвонили из автопарка и сообщили, где предположительно сейчас могут находиться кубинцы. Оказывается, старший микроавтобус РАФ, на котором и забрали гостей, был именно наш Марик. Как он договорился с автослужбой о выделении этого автомобиля, понятия не имею. Его выгоняют из боксов только для очень высоких гостей, либо, когда ты ловик едет по важным делам в Ташкент. «Просто скажи мне, почему из всех людей в нашей эскадрилье ты выбрал именно Барсова? Чем он тебя подкупил?» — спросил Гнётов у Гусько, когда мы шли к УАЗику модели «Таблетка». «Командир, но он сам вызвался, да и других под рукой не было». «Григорий Максимович, ну ведь нашли. На аэродроме главное, что все живы». Как раз я им наглядно на технике проведу занятия. — Конечно, проведешь, Родин, и будешь проводить так, чтобы все выкрутасы Марка не остались у кубинцев в памяти, — сказал Гнетов, присаживаясь на переднее сиденье. Мы с Гусько заняли свои места, и таблетка рванула в сторону аэродрома. Не факт, что он им что-то плохое учинил. Может, действительно показывал нашу часть, рассказывал о войне в Афганистане, про Томина рассказал... «Ты вот это вот, вот это вот все точно про Барсова говоришь?» перебил меня Гнютов. «Если бы это сказали про тебя, я бы еще поверил. А этот разгильдяй мог только перед лейтенантом-девушкой крутить хвостом». «Вот же павлин! А я-то думал, чего он так рвался с кубинцами работать?» «Максимыч, вот чтоб я неделю без самогона был, не знал, что Марик способен на такие выкрутасы!» «Ох и лукавит Гусько!» как будто вчера не видел повышенное слюноотделение Барсова при виде девушки в черной форме ВМФ. Главное, чтобы он их не повел на стоянку. Там же Миг-29. Как начнет про них что-нибудь рассказывать, а эти товарищи запомнят. Потом нам предъявят компетентные органы за такую скрытность новых образцов вооружения. Продолжал переживать Гнетов. Хах, да не бойся ты, командир, Марик особо ничего не расскажет про новые МИГи. Он же сам про них знает только поверхностно, так что тут можешь за советские секреты быть спокоен», подмигнул мне Савельевич. «Не самый надежный способ сохранности секретов, Евгений Савельевич», улыбнулся я. Въехав на аэродром, Гнётов тут же поинтересовался у наряда КПП, проезжал ли микроавтобус РАФ и куда. «Да, товарищ майор, поехали на высотку. Я их там видел где-то полчаса назад, когда в столовую ходил. С ними старший лейтенант Барсов был», — объяснил гнетовый сержант. «Хорошо, а потом куда поехали не видел?» «Они вышли из здания высотки и поехали к ангару в ТЭЧ. Я точно помню, что старший лейтенант у старшего инженера спрашивал, к какому ангару лучше подъехать». «Ангар? Что-то странное задумал Марик. Может, ты правда решил с ними занятия провести?» На аэродроме Осмон как таковых ангаров не было, но имелись арочные укрытия, конструкции, сооруженные из полуарок с ребрами, обсыпанные снаружи землей и покрытые дерном. Разумеется, покрытие землей необходимо для маскировки. «Поехали к зданию ТЭЧ», — сказал Гнетов, и УАЗик рванул по длинной дороге к большим арочным укрытиям недалеко от центральной заправочной топливом. «В укрытие А, поехали однозначно!» «С чего ты так решил?» поинтересовался Григорий Максимович, утиравший под со лба. «Такой солнечный день можно было и запариться в кожаной куртке, которую гнетов не оставил в штабе». Погорячился наш врео командир эскадрильи с одежкой. «Командир, в 3А на бетонке большая схема района полетов нарисована, плюс стенды для комиссии, да и там МиГ-21 стоит, отмытый и покрашенный». «Для комиссии? А мы что, не убрали ничего оттуда?» «Так для комиссии же она в любой момент приедет, а у нас такое красивое место для занятий!» «Вообще не похоже на Марика! Нелогично действует, засранец!» Задумчиво почесал подбородок Евгений Савельевич. «Логикой старший лейтенант Барсов несовместимые понятия», сделал вывод Гнётов, когда мы подъехали к выводной рулежной дорожке из укрытия. «Микроавтобус Раф стоял здесь». Огромные створки откатных ворот были разведены в стороны. Сверху был домик дежурного по стоянке нашей эскадрильи, который, увидев Гнётова, поспешил спуститься. «Можешь не торопиться!» — крикнул ему Григорий Максимович. «Послезавтра еще раз заступишь!» — грубо сказал вреу командира эскадрильи. «Есть!» — расстроенно ответил ему дежурный и ушел обратно в домик. «Бардак! Все из-за этого индюка!» Поправил фуражку гнетов. Он меня достал. Я ему строю сопровождение делегации, грозился Григорий Максимович. Внутри укрытия находились барсов, переводчица и кубинцы. Пропитка пафосом здесь чувствуется за километр. Барсов был одет в новый летный комбинезон камуфлированной расцветки «Бутан». За его спиной стояли красивые стенды по конструкции МиГ-21, карта района полетов, стенд со схемами тактических приемов воздушного боя и, куда ж без них, карта СССР и мира. Но самое, что даже меня впечатлило – где Барсов смог достать такие большие флаги Советского Союза и Кубы – Они были растянуты за его спиной прямо по центру между стендами и смотрелись очень красиво. Я заметил в этот момент на лице Гусько некую радость. «Ах ты! Как все организовал!» — шепнул Савельич мне на ухо, когда мы остановились в нескольких шагах от переводчицы. Кубинцы сидели перед Мариком. Каждый за отдельным столом в своих летных комбинезонах пыльно-зеленого цвета и внимательно слушали Марика. А тот продолжал вещать с трибуны, словно выступал на Генеральной Ассамблее ООН. «Итак, товарищи летчики, вы приступаете к обучению в нашем 137-м центре боевой подготовки», громко выступал Марк за красной напольной трибуной с гербом Советского Союза. Гнетов решил вмешаться, но я поспешил остановить в рео командира эскадрильи. Гусько же изначально не вмешивался в процесс». «Родин сдурел», — сказал Гнётов, и его фраза была услышана переводчицей. Девушка приложила указательный палец к губам и вернулась к переводу выступления. «Видите, они не против такого занятия. Тем более он ничего плохого еще не сказал», — прошептал я, и Гнётов решил остановиться. Марик заметил, что появились еще зрители, но не остановился и решил ускорить выступление. «Все вы окончили училище, где вас обучали опытные инструкторы». «Ох, что-то это мне очень напоминает!» «Каждый из вас находится здесь, потому что лучший в своем деле! Элита!» Сделал акцент на крайнем слове Барсов. «Я сегодня уже столько раз должен был рассмеяться, но сейчас мне труднее всего!» «А как сказал Элита?» — шептал Гнетову Гусько, отмечая ораторские данные Марика. Переводчица только и успевала переводить хвалебные слова кубинцам, а те, в свою очередь, утвердительно кивали, мол, согласны с тем, что крутые летчики. «Вроде бы ничего пока», — сказал Гнетов и слегка расслабился. «Но это было вчера, товарищи!» — отмахнулся Марик, и настроение публики слегка ухудшилось, когда переводчица перевела им крайние слова. «Рано порадовался» произнес Григорий Максимович, приложив ладонь к своей щеке. «У нас новый враг, и у него лучшие самолеты из тех, что производит загнивающий Запад, и в этом противостоянии ваши навыки и умения выходят на первый план. Вы должны быть на шаг впереди, и этому мы вас научим», произнес Марик и посмотрел в нашу сторону. Пока что он был спокоен и все так же привержен своей риторике. Только как у него родился подобный план, я не могу даже предположить. Американских фильмов он осмотреться не мог. Это в них уровень пафоса выше крыши. «За время этого курса вы научитесь драться в воздухе с превосходящим по силам противником, предугадывать его шаги и побеждать», — сказал Барсов, и кубинцы ему поаплодировали стоя. Угнетова отвисла челюсть. «Помните, вы само олицетворение духа свободного кубинского народа, как и ваш национальный символ Эль-Токороро, вы не можете быть в неволе и под гнетом западного империализма!» Буквально прокричал эту фразу барсов, и кубинцы зааплодировали еще сильнее. «Переводчица наверняка была поражена харизмой Марика. Пора бы ему уже заканчивать, а то он так рекорды Фиделя Кастро побьет». Правда, свою самую длинную речь лидеру кубинского народа предстоит еще произнести. — А теперь о главном, о том, кому предстоит вас учить, — начал Марик и подмигнул мне. — Вот сейчас начнется. — Ваш инструктор обладает необходимым боевым опытом и навыками, — произнес Марик и показал мне, чтобы я подошел. «Родин, а ну делай, как он говорит, видишь, кубинцы ждут выхода», шепнул Гусько и подтолкнул меня. «Если уж играть, то играть до конца». Шел я к трибуне медленно, будто мы и правда снимаем один из известнейших фильмов про авиацию. «Он один из лучших летчиков советских ВВС, а его подвигах слагают легенды», продолжил Барсов. «Ох, и переигрывает Марик». Переводчица сама уже начала верить в его слова. А кубинцы смотрят, как я иду к трибуне, буквально затаив дыхание. «То, чему он вас научит, позволит вам победить. Среди его наград орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медаль за боевые заслуги, а самая почетное золотая медаль Министерства обороны». Кубинцы были просто поражены. Завидев, как я приближаюсь к трибуне, Они резко поднялись со своих мест и выпрямились. Представляю вам, старшего лейтенанта Родина, сказал Марик и сделал шаг назад. Ему осталось мне еще какой-нибудь позывной придумать вроде орла или выхухоля. Тогда точно все совпало бы. Спасибо. Добрый день. Прошу садиться, товарищи, сказал я, и кубинцы сели на свои места. Барсов забрал с трибуны свои бумаги, а он и правда готовился. У него на листах был сценарий расписан. Гнетов, Гусько и Марик вышли на улицу, а меня оставили с обучаемыми. Передо мной и правда уже не молодые офицеры. Интересно бы сначала узнать об их квалификации. Бегло просив всех через переводчика, я понял всю глубину проблемы, стоящей передо мной. «Эти летчики имеют налет на МиГ-21 в районе 40-50 часов. До этого они летали на Л-29 и МиГ-17. Это, конечно, не так уж и плохо. Вот только бороться им предстоит с миражами F-1, которые имеют определенное преимущество перед МиГ-21. И чтобы его нивелировать, нужно бы владеть техникой явно не на 40-50 часов. Этого я от них скрывать не стал». «И как мы поступим?» – спросил у меня темнокожий кубинец по имени Кампас Лопес. «Все просто. Будем летать много. Отрабатывать тактику именно против миражей и учиться их побеждать. Попутно будем учиться бомбоштурмовым штурмовым ударам». «Вы тоже будете с нами летать?» – спросил менее темнокожий, с полностью лысой головой и усами Хорхе Бенитес. «Правильный вопрос», – задал этот усатый капитан. «Нет, из нашего центра кто-то еще будет». «А компаньера Барсов может нас учить, если у него будет возможность? Так и регали у этого офицера?» — спросил Бенито, и все кубинцы его поддержали. «Интересно, что же им он тут наплел?» «Скорее всего, да. У него найдется время. Товарищи офицеры, предлагаю сделать перерыв». Ко мне тут же подошла переводчица, выпучив карие глаза. «Товарищ старший лейтенант, вы не могли бы пройти со мной к вашим командирам?»